Глава 22. Не телефонный разговор. В тот день, когда в информационных выпусках всех телеканалов Санкт-Петербурга сообщили о сильном пожаре в Институте психологии Геликон, у девушек был выходной. Полдня они провалялись в постели, затем гуляли по саду, болтая о том о сём, сходили в кино, побывали в молодёжном кафе, а вечером сели перед телевизором в ожидании передачи о своём показе. Переключая каналы, Татьяна наткнулась на выпуск новостей. Крупным планом показывали какое-то разрушенное огнем здание. На фоне почерневших руин репортерша по имени Лидия Белохвостикова скороговоркой рассказывала о случившемся. Несмотря на проливной дождь, огонь быстро охватил два корпуса института, говорила она. К счастью, обошлось без жертв, но одной из пациенток удалось скрыться во время суматохи. Нам удалось выяснить ее имя. Это Едвига Совицкая, опасная преступница, настоящая психопатка, осужденная несколько лет назад за покушение на убийство. Татьяна так и замерла перед телевизором с пультом в руке. Это имя. Она была уверена, что уже слышала его раньше. Но где? И тут она вспомнила. Евгения Совицкая была изображена на том снимке в старой газете вместе с отцом Татьяной и другими учеными. Стало быть, она попала в сумасшедший дом да еще за покушение на жизнь человека, печальное завершение научной карьеры. После выпуска новостей началась передача об их показе мод, и Татьяна забыла о Совицкой. Вновь о Евгении она вспомнила несколько дней спустя, когда узнала о гибели своего приемного отца. Об этом также сообщили в вечерних новостях, а потом написали во всех городских газетах. Федоров погиб во время пожара в какой-то подпольной химической лаборатории. Следствию так и не удалось выяснить, чем Александр Борисович занимался и почему скрывал это от окружающих. Здание сгорело дотла, равно как и все результаты его трудов. В тот момент Татьяна испытала очень противоречивые чувства. С одной стороны, теперь у нее больше никого не было на этом свете. Ее отец умер. Да, он был страшным, неприятным типом, он избил ее до полусмерти и столкнул с лестницы, он ставил на ней эксперименты, но кроме него у нее никого не было. С другой стороны, теперь она могла не опасаться, что случайно столкнется с ним на улице. А еще... С его смертью она лишилась всякой надежды узнать о тайне своего происхождения. Через пару дней в одной из газет, в большом количестве приходивших в офис Амариллеса, мелькнула статья о том, что Едвига Савицкая была осуждена несколько лет назад за покушение на Александра Федорова. Также в той статье журналист намекал, что два пожара в Геликоне и подпольной лаборатории Федорова не были простым совпадением. Таисия говорила, что Федоров получил ожоги в результате покушения. Кто-то пытался отомстить ему за причиненное зло. Так значит, это была Едвига Совицкая. Татьяна заподозрила что-то неладное, подумала и полезла в интернет. Нужная ей информация нашлась очень скоро. Пятнадцать лет назад Едвига Совицкая действительно подожгла дом Александра Федорова. Тогда он лишился глаза и остался изуродованным на всю оставшуюся жизнь. Она пыталась убить его, но за что, об этом не было ни слова. В одной статье упоминалось лишь, что Федоров и Савицкий вместе работали под руководством профессора Владимира Штерна, известного ученого, неоднократно заявлявшего о своей работе, связанной с возможностью клонирования человека. Девушка ничего не поняла из мудреных научных объяснений и терминов, но почему-то сразу вспомнила фотографию маленького ребенка с надписью "Объект номер два». И ее поразила страшная догадка. А что, если она была клоном? Это многое объясняло: опыт ее отца, его странные записи и ее двойник. Девочка глазами которой она иногда смотрела в своих странных снах. Вечером, вернувшись домой, Татьяна отыскала старую газету, которая до сих пор хранила в своих вещах, и еще раз рассмотрела фотографию. Кто-то из людей, изображённых на ней, смог бы все ей объяснить. Но Штерн исчез много лет назад Федоров погиб Советская в бегах. Оставались Ларионов, Гришин, И винник. В тот момент она решила разыскать хоть одного из этих ученых, чтобы он ответил на интересующие ее вопросы. Вот только с кого начать? Круг поисков сузился после того, как Татьяна узнала, что погиб Виктор Ларионов. Он сгорел вместе со зданием в порту. Опять пожар и опять гибель человека с фотографией. Это уже не могло быть обычным совпадением. Кто-то целенаправленно убивал ученых, некогда работавших с профессором Штерном. Осталось всего двое, и Татьяне нужно было действовать как можно быстрее. Но как отыскать людей, которые не хотят, чтобы их обнаружили? И тут она вспомнила о Таисии. А вообще мой талант — тауматургия», — сказала ей как-то женщина использование сверхъестественных сил для поиска пропавших людей и вещей. Я могу находить потерянное или указывать к нему путь тем, кто ищет. Именно это сейчас Татьяне и было нужно. Она немедленно позвонила Таисии. Та в данный момент находилась в отпуске и жила в Егушино. Женщина очень обрадовалась услышав Танин голос. "Татьяна, радостно воскликнула она, как поживаешь, моя дорогая?" Хорошо, ответила девушка. А мне нужна ваша помощь. «Все, что в моих силах. Вы как-то упоминали, что можете искать пропавших людей. Да, сразу напряглась Таисия, но это не телефонный разговор. Мне нужно кое-кого отыскать, сказала Татьяна. Можно в эти выходные я приеду к вам в Егожина. Конечно, можно, и даже нужно. Я тоже хочу кое-что с тобой обсудить. Что мне с собой взять? спросила девушка, чтобы помочь вам искать только фотоснимок пропавшего. А вырезка из газеты подойдет?» — поинтересовалась Татьяна, разглядывая фотографии ученых. Ночью Татьяна спала плохо. Ей снова снился сон, в котором она существовала в чужом теле. В последнее время это происходило все чаще. Она видела какие-то мутные образы, тени людей, с которыми никогда не была знакома, но тем не менее в ее мозгу сами собой всплывали их имена. Она видела высокую женщину с огненно-рыжими волосами, одетую в обтягивающий тело костюм. Женщину окружали языки пламени, но они не причиняли ей вреда. Казалось, она сама управляет огнем. Татьяна узнала в ней Едвигу Совицкую. Но теперь та выглядела гораздо старше, чем на фотографии в старой газете. А еще Татьяне снился молодой парень, ее ровесник. Высокий, крепкий симпатичный, с густыми черными волосами и зелеными глазами, с едва заметным шрамом на правой брови. Он широко улыбался и говорил ей приятные слова. Они гуляли по ночному городу, и он держал ее за руку. Татьяна чувствовала, что влюблена в него, и он тоже любил ее. Вернее, не ее, а Ксению, ее неизвестного двойника. Проснувшись, она, как и раньше, долго не могла прийти в себя. Видения были настолько четкими, словно Татьяна пережила их на его. Она не понимала, что с ней происходит. Может, между ней и ее двойником постепенно устанавливалась некая телепатическая связь, но почему тогда это не произошло раньше, в детстве? Это немного пугало ее. Почему девочку звали Ксения, ведь на старой фотографии была изображена Инга? Днем Татьяна сказала Ирме, что завтра поедет навестить свою бабушку в деревню Югужина. Морозова не стала возражать. В последнее время она практически не бывала дома. А вот Наташка сильно удивилась. Какую еще бабушку напустилась она на Татьяну, когда они остались наедине? Это было в главном офисе Амариллеса. Девушки вышли из кабинета Ирмы и ступили на лестницу, ведущую в вестибюль. "Просто у меня дело к Таиси", пояснила Татьяна, "но я не хочу, чтобы об этом кто-либо знал". "С каких это пор у тебя от меня тайны?" прищурилась Наташка. Да нет никаких тайн. Помнишь, я рассказывала тебе, что хочу узнать, кто я и как появилась на свет? Кажется, у меня появился шанс наконец сделать это. О, Наташка понимающе кивнула. Я могу съездить с тобой, если хочешь. Черт! — Она тут же стукнула себя по лбу. Завтра же у меня съемка для нового каталога одежды. Какая жалость. Да все в порядке, улыбнулась Татьяна. Я знаю дорогу. меня не будет всего один вечер. Наташка обняла ее. "Обещай, что потом все мне расскажешь", попросила она. "Конечно. И знай, что я буду и дальше любить тебя, чтобы ты там о себе не узнала". "Спасибо", серьезно сказала Татьяна. Ноги Наташки вдруг разъехались на мраморных ступенях. Она взвизгнув, откинулась назад, упала спиной на перила и, наверное, перелетела бы через них, если бы Татьяна не подскочила в последний момент и не схватила ее за воротник куртки, не дав упасть с многометровой высоты на каменный пол. Господи! Наташка шумно перевела дух. Да что же это такое? Ты меня до смерти напугала. Я сама едва не спятила со страху, призналась Наташка. В последнее время я словно Притягиваю к себе разные неприятности, надо мной висит какой-то злой рог. Может, уже пора начать делать всякие добрые дела, старушку какую-нибудь через дорогу перевести. Татьяна невесело усмехнулась. Зная твою неуклюжесть, могу сказать, что старушку собьют вместе с тобой. Это точно. Наташка нервно рассмеялась. Ты в который раз спасаешь мне жизнь? Девушки двинулись дальше. Татьяна обернулась на ходу и взглянула на ступеньку, на которой поскользнулась Наташка. На мраморной поверхности быстро таяла тонкая ледяная корка, на камне растекалась лужица воды. И Татьяне вдруг стало страшно. Кто-то снова покушался на жизнь Наташки. Она быстро осмотрелась. В атриуме здания она заметила лишь одного человека. На диванчике у главного входа в вестибюль сидел личный шофер Ирмы, молодой и немногословный парень по имени Марат. Он не сводил с них напряженного взгляда. Татьяна ни слова не сказала Наташке, но постаралась поскорее увести ее прочь, подальше от этого молодчика.